Глава восьмая. Обед. Натали. Желудок недовольно забурчал, требуя подкрепления и напоминая, что я давно не ела. Поэтому предприняла вторую попытку выйти из комнаты. На этот раз с целью пообедать. Под лестницей больше не валялось никаких храпящих тел, так что я спокойно прошла дальше в зал. Как советовала Роза, села за свободный столик. Выбрала из тех, что были небольшого размера и располагались у окна. Доброго здравия, чего изволить, леди. Подскочил ко мне официант, веселый парень с рыжими кудрями. На его бейджи было написано имя Шон. Он протянул мне напечатанное в виде буклета большое меню. Я пробежалась глазами по изображенным там красочным блюдам. Названия некоторых продуктов я даже не знала. Пюре из куропся. Рагу из мальянина с овощами и прочие деликатесы повергли меня в растерянность. Принесите, пожалуйста, что-нибудь вкусное и сытное на ваше усмотрение, чтобы нормально пообедать попросила я рыжика сейчас что нибудь придумаем леди расплылся он в улыбке спасибо улыбнулась я в ответ а что насчет десерта пироги пирожное торт мороженое уточнил официант да коротко ответила я на все и сразу бровь официанта дернулась от изумления но возражать он не стал в итоге через пять минут мой стол был уставлен аппетитной едой мне принесли салат из морепродуктов под майонезом куриный суп рагу из непонятно чего И пюре из топинамбура с котлетами, а еще целый поднос вкусняшек в виде пироженок, кусочков разных тортов, пирожков, три мороженки в вафельных стаканчиках: шоколадную, карамельную и пломбир, и даже несколько пиал с разными ягодами. Прямо как в ресторане, ошарашенно пробормотала я: если этого будет мало или какое из блюд вам не понравится, нажмите на этот камень в центре стола, и я подойду. Насчет оплаты не волнуйтесь. Вы переселенка. «Поэтому счет будет выставлен не вам, а в государственное казначейство», — пояснил официант. «А как вы поняли, что я переселенка?» — с любопытством спросила я. «Сейчас покажу». Загадочно улыбнулся он и отошел к барной стойке. Вернулся с моей фотографии, внизу которой было приписано. «Переселенка, комната 11, оплачивается из казны с 5.06.3045 по 05.09.3045 включительно». «Когда это меня успели сфотографировать?» — удивилась я. «Снимок нам передали из лаборатории в Ларзианских горах», — ответил Шон. «Так что все сотрудники таверны «Рассвет» знают, кто вы». «Понятно», — отозвалась я. «Надеюсь, на «Аншайне» вам понравится. Приятного аппетита, леди!» Вежливо поклонился мне парень и направился обслуживать следующий столик. За обедом я с любопытством поглядывала по сторонам. Заметила парочку парней-громил, которые работали тут в охране. Кроме Шона... Зал обслуживали еще два официанта, тоже молодые и улыбчивые. Как оказалось, таверна пользовалась спросом у населения. Я очень даже вовремя заняла свой столик, потому что уже через полчаса все столы были заняты. Многие посетители пришли в дорожной одежде. И в подавляющем большинстве это были мужчины. Некоторые помимо обеда просили предоставить им комнату для ночлега, так что официант приносил им не только поднос с едой, но и сообщал им номер их комнаты. Странно, что ключей тут в ходу не было. Двери могли запираться лишь изнутри, на засов. Приметила несколько мест, куда можно повесить мои картины, и даже прикинула, что именно можно нарисовать, чтобы подчеркнуть уют этого места. Заметила и стеллаж с газетами, о которой говорил Томас. Увидев меня, одинокую девушку за столиком у окна, несколько мужчин порывались оставить мне компанию. Но охранники будительно преграждали им путь, за что я им была благодарна. Все вкусности в меня не влезли. Но расставаться с пирогами было жалко. Поэтому подозвала официанта, нажав на белый камень в центре стола. Еще чего чего-нибудь изволите?» мило улыбнулся он мне. «Шон, а можно мне эти пироги взять к себе в комнату?» Спросила я. «Да, конечно», — закивал парень. «Как вам будет угодно. Можем доставить вам их вместе с чаем или с ягодным морсом, если пожелаете». «С морсом было бы здорово», — обрадовалась я. «Шон, а почему в вашей таверне двери не запираются? Ни у кого нет ключей?» «Мне их тоже не выделили». «А зачем ключи?» Изумился такому вопросу парень. «Хозяйка заведения — сильнейший маг. Если вскроется факт кража, она нашлет такое проклятие, которое любого вора из-под земли достанет. Он пожалеет, что родился на свет». «Надо же!» — удивилась я. «Тогда это все объясняет». Парни из охраны сегодня оберегали ваш покой. Но если вы против, только скажите, и мы не будем препятствовать господам пытаться познакомиться с вами», заявил Шон. «Нет-нет, вы все делали правильно, и я вам за это очень признательна», заверила я его. «Передайте, пожалуйста, охранникам от меня огромную благодарность». «Непременно», кивнул Шон. «Что-то еще прекрасное, леди?» «Нет, спасибо огромное, все было очень вкусно». Поблагодарила я его, выходя из-за стола. Шон отправился обслуживать других клиентов. А мой взгляд привлекло мельтешение за окном. У дальних кустов пятеро хулиганов неожиданно набросились на скромно одетого мужчину лет 50 и принялись его избивать. Было видно, что у подонков не было цели его ограбить. Они решили лишь поиздеваться и сопровождали все свои удары громким ржанием. «Помогите, там мужчину бьют!» подскочила я к охранникам у входа. «Простите, леди» но за пределами таверны не наша территория», — покачал головой лысый качок. «Но мы вызовем полицию», — заверил меня второй с коротко светлой бородой и нажал на фиолетовый кристалл. «Пока эта местная полиция прибудет, мужчину могут забить до смерти». Не выдержав, я метнулась на улицу, мелкая, в платье, но очень злая.